Глава пятнадцатая «А завтраком в вашей школе кормят?» Я открыла глаза, резко села и едва не упала с дивана. Ромашка вовремя перехватил. «Эй, убери руки!» — зашипела в ответ. «Уверена? Упадешь ведь!» — пообещали на ухо. «Ты что, не слышал? Руки прочь от девушки!» — рявкнул Али. «Марьяна, тебе помочь? Сама справлюсь!» Я осторожно выбралась из объятий ромашки. Пойду-ка я за завтраком, пока ромаш меня не съел, и будем продолжать варить зелье для Итана. Кстати, директор сказал, чтобы я в полдень убиралась, но постараюсь вымолить еще хоть немного времени. Сидите тут, мальчики, и не поубивайте друг друга. Мальчики слажно пообещали, что именно этими займутся, а я со спокойной совестью вышла из комнатушки и потащилась в столовую. Студенты уже разбежались по занятиям, и только строгий повар господин Аскольд ждал опоздавших и преподавателей, которым было на вторую или на третью пару. «Марьяна?» — удивленно уставился он на меня. «Ты здесь какими судьбами?» «Практика не задалась дядя Аскольд», — вздохнула я. «Директор разрешил на сутки остаться в школе, а потом убираться вон. Накормите?» Или придется пропадать от голода?» «Конечно, накормлю», — усмехнулся Аскольд. «Садись». «Мне бы с собой и две порции. Очень кушать хочется. А посуду я верну». И сколько раз я это слышал. Сколько тарелок, ложек и вилок так и не вернулось из твоей комнаты, а пошло на опыты. «Ну, дядя Аскольд», — взмолилась я. «Хорошо, будь по-твоему». Все-таки замечательный он, мужик, наш повар. Я подхватила две тарелки с ароматным мясным рагу, в зубах сжала плетеную тарелочку с хлебом, засунула в карман вилку и поспешила обратно в лабораторию. Вот только дверь туда была закрыта. Постучала по ней ногой и выронила тарелку из зубов, спасаясь от резко распахнувшейся двери. Ромашка застыл, разглядывая меня, а потом звонко рассмеялся. А я запоздала поняла, что хлеб не долетел до пола. Ромашка поймал тарелочку и даже успел сунуть кусок хлеба в рот. «Завтрак прибыл», — угрюмо сказала я. Ромашка отобрал у меня тарелки, выдрузил на столик. Туда же последовала плетенка с хлебом. Я села напротив него. «Ну, приятного аппетита», — сказала другу и подцепила рогу вилкой. «А мне руками есть?» — обескураженно спросил Ромашка. — Ага. Или подожди, пока я даю и дам тебе вилку. — Одна вилка спрятана в ящике стола, — бодро сообщил Али. — Они тут что, помирились, пока меня не было? А ромашка уже нырнул в ящик и достал нечто. — Кажется, на этой вилке я испытывала какое-то зелье, потому что она покрылась ровным слоем зеленого мха, из недр которого доносился подозрительный стрекот. Ромаш выронил вилку, какое-то насекомое взвелось в воздух, я завизжала и едва не прокинула тарелку. А Али ловко поймал беглеца и выкинул за дверь. — Что это было? — спросила я в ужасе. — Пикси! — ответил Али. — Подожди! Как Пикси? Это был жук какой-то? — Нет, Пикси, только крошечный! — покачал головой Али. «Наверное, из-за действия какого-то твоего зелья не вырос. Или из-за того, что оказался заперт в столе без солнечного света на... Сколько тебя тут не было? Год. На год. Поэтому давайте быстрее варить зелье. Скоро нас отсюда выселят». Ромашка, впрочем, никуда не торопился и спокойно позавтракал. А я бросилась продолжать исследование. Увы, запас волос Златовласки стремительно таял, а прогресса не было. Оставалось всего три волоска. Показалось, где-то что-то взорвалось. Но я-то здесь. Значит, взорвалось без моего участия, и можно спокойно продолжать исследование. Получилось! Мой громкий крик слышали, наверное, по всей школе. А вот грохот открывшейся двери стал неожиданностью. Как из замерши на пороге директор раз. «Пошла вон!» Гаркнул он так, что я чуть не слетела со стула. «Что произошло?» Спросила растерянно. «Я еще из комнаты не выходила, Только позавтракала». «Хочешь сказать, это не твое?» И поднял за крылышко небольшого человечка, Симпатичного, как картинка, Но тут же противно заверещавшего. «Нет, не мое!» Я уверенно покачала головой. — Тогда почему от Пикси за версту несет твоей магией? — Может, потому что он съел запасы моих зелий в столе, пока меня не было, — предположила я. — Только он точно не мой! А Пикси вдруг жалобно захныкал и протянул ко мне ручонки. С утра он подрос. Видимо, общий магический фонд школы хорошо на него повлиял. «Раз не твой, значит, я его утилизирую», — мстительно пообещал директор раз. Пикси заверещал громче. «А я подхватила малыша и прижала к себе». «Вы что? Он же живой! Как можно его утилизировать?» «Значит, он все-таки твой». «Да! Довольны?» и я ухожу. Зелье готово!» Посадила Пикси в карман, быстро перелила в склянку зелье для Златовласки. Директор тяжело вздохнул и уже открыл рот, чтобы то ли обругать меня, то ли предложить остаться, когда в дверях комнатушки появился небритый, взъерошенный ромашка. «Марьяна, а это кто?» — с интересом спросил он. «А это кто?» — директор в ужасе уставился на моего друга. «Жених ее!» — поклонился ромашка. «Простите, что тоже воспользовался вашим гостеприимством». «Вон!» И полчаса спустя мы с Ромашкой стояли у ворот школы, чайником в руках, зельем в сумке и Пикси в кармане. «Вот не мог ты посидеть в комнате!» — высказывала я. «Обязательно надо было показываться директору на глаза!» «Ты мне или Пикси?» — усмехнулся Ромашка. «Вам обоим! Куда жить пойдем?» «Так столица!» «Гостиниц полно, постоялых дворов, медяшки у нас еще остались, если ты не спустила их на платье. Не успела ведь?» «Я тебя сейчас стукну», — пообещала Ромашке, но уже тоже улыбалась. «Действительно, зелье готово, жилье найдем. Зачем расстраиваться?» «А с директором о продолжении практики поговорю, когда он остынет. Господин Раз у нас мужик отходчивый». «И где тут лучшая гостиница?» — спросила у ромашки. — Зачем нам лучше? Нам нужна надежная, и она неподалеку. Кстати, комнату для нас я снял еще вчера. Вот зараза! Но я зашагала за ромашкой, справедливо решив, что поругаться мы успеем и потом. А сейчас лучше всего мирно пойти за ним, оставить вещи и отнести зелье златовласки. Признаюсь, о пиксе я благополучно забыла. Он тихонько сидел в кармашке и ничем не выдавал своего присутствия. А внешний вид выбранной ромашкой гостиницы порадовал. Это было добротное бревенчатое здание с резными перилами, высоким порогом, разукрашенными ставнями. Таких сейчас не строили. Ромаш поздоровался с хозяйкой, румяной, красивой женщиной, и нас проводили в комнату на втором этаже. Большую, просторную, но с одной кроватью. «Ромашечка!» — тихонько шепнула я. — Это что за намеки? То в женихи записываешься, то комнату с одной кроватью снимаешь. — В женихи записался, чтобы защитить твою репутацию, — беззаботно ответил он. — Ведь лучше, если директор подумает, что с тобой ночевал любимый человек, будущий муж, а не первый встречный. А насчет комнаты других не было, извини. В столице готовится какой-то фестиваль, сложно найти приличное жилье. — Да еще и такое, где не встретишь знакомых лиц. — Ладно, — вздохнула я. — С другой стороны кровать широкая. поместимся на разных концах. Вишневая улица далеко находится? — А на другом конце города, — махнул рукой Ромашка. — И как туда добраться? Он пожал плечами и сделал невинные глаза, мол, ни сном, ни духом. — Ладно, мне все равно придется отнести зелье Итану. «Будь здесь и присмотри за Пикси!» Полезла в карман, но там уже было пусто. И куда подевался малыш? Позвала, но никто не откликнулся. Может, на улице потеряла? А если он там пропадет? «Ромаш, а где Пикси?» — спросила друга. «А мне откуда знать? Если где-то потерялся, это только к лучшему. Противный народец, свойнравный, поэтому не горюй. И потом велика вероятность, что он найдется. И все равно было жаль малыша. Я захватила зелье, накидку с капюшоном, чтобы скрывал лицо, и зашагала прочь из гостиницы. — Подожди, я с тобой! — Ромашка нагнал меня уже на улице. Ты что? Тебя же узнать могут! — напомнила я. — Пусть узнают. Тебе далеко идти еще обидят. И предложил мне локоть. Сразу стало веселее. Вышли молча, но все равно поддержка ромашки чувствовалась даже так. А еще я и правда соскучилась. Да, его сложно было назвать надежным человеком, но я чувствовала, он именно такой. И защитит в случае беды, и не позавидует в минуту счастья. А идти действительно оказалось далеко. Слав жил в самом центре столицы, неподалеку от княжеского дворца. Его дом а лучше сказать, особняк, занимал столько места, что там могло бы поселиться с полсотни славов. «Не забывай, сколько у него сестер», — напомнил Ромашка, когда я поделилась с ним своими соображениями. «Чтобы от них спрятаться, и такого особняка будет мало». «И то верно». «Ладно, Ромашка, подожди меня здесь и сделай так, чтобы тебя никто не увидел. Я постараюсь вернуться быстро». Вряд ли у тебя получится, улыбнулся мой друг. Но не беспокойся, я рядом. Кивнула, легонько обняла его и пошла к дому. Постучала в ворота, дожидаясь ответа. Вы к кому? Спросил слуга, одна ливрея которого выглядела лучше, чем мое дорожное платье. Меня ожидают князь Велислави и капитан Итенхардинский, Хардинский, ответила я. Не факт, конечно, что златовласка тоже здесь. Но если нет, можно попросить Слава передать ему зелье, а потом узнать, есть ли результат. Так было бы даже лучше, потому что в глубине души я побаивалась. Вдруг зелье не сработает. Может, надо было взять с собой Али? Если он не защитит, то хоть чайником отобьюсь. С такими мыслями я прошла за слугой в особняк. — Марьяна! — почти сразу оглушил меня голос Слава и князь стиснул меня в объятиях. «Ты пришла!» «Я уже испугался, не случилось ли что с тобой. Ты нашла, Ромаша?» Я огляделась по сторонам, убедилась, что мы остались одни, и кивнула. «Вот и замечательно!» Продолжал тараторить Слав, который совсем перестал меня бояться. «Как твоя практика?» «Увы, практика, похоже, накрылась медным тазом», вздохнула я. «Директор и слышать не хочет, что я не по своей воле уехала из деревни Тихие Углы». «Ничего, я с ним поговорю. Может, он ко мне прислушается? Расскажу, как все было на самом деле. Хочешь?» «Спасибо, Слав». Я улыбнулась в ответ. «Ты настоящий друг. Кстати, готовься. Скоро буду тебя знакомить с невестой номер один». «Когда?» Замер Велеславе и даже побелел. «Когда скажешь?» Испугалась я. «Хоть завтра». «Хорошо». — Значит, завтра. — Ой, мамочки, уже завтра? — А может, послезавтра? — Завтра! — рявкнула я. — Извини. — А Итан случайно не у тебя? — Да, только что пришел. Хочешь его увидеть? — Не мешало бы. — Тогда идем. Слав пригласил меня в гостиную. Угрюмый Златовласка сидел в кресле. Его косы велись по полу и, кажется, еще немного отросли. — Здравствуй сказала я. Итан вздрогнул, подскочил, зацепился за косу и рухнул мои объятия, Точнее, на пол, потому что удержать его я не могла. — Прости, — я протянула руку, помогая подняться. — Зато, думаю, нашла решение твоей проблемы. И показала волшебный пузырек. Итан уставился на него с неверием и надеждой, будто на великую святыню. — Это оно? — спросил Златовласка почему-то шепотом. — Оно самое, — ответила я. — Ну что, пробуем? Итен только кивнул. Я открутила крышечку и вылила зелье ему на голову. Пару мгновений ничего не происходило. А затем золотистые косицы усеяли пол, а Итан коснулся абсолютно лысой головы. — Ты что натворила? — взрывел он раненым зверем. — Тебе не угодишь! — взвизгнула я и бросилась бежать. А Златовласка точнее уже не Златовласка, а просто капитан Хардинский, помчался за мною следом. Увы, теперь ничего ему не мешало, только Нагослава, который тот быстро выставил вперед. И Итан снова встретился с Полом, а я выскочила из собняка и помчалась по улице. На углу меня догнал Ромашка, и остановились мы только, когда я едва не свалилась с ног. «Ты что, кого-то убила?» задыхая, спросил Ромаш. «Нет». Ну Итан теперь лысый, — ответила я, а Ромашка заржал так, что на нас начали оборачиваться люди. — И это вовсе не смешно. Я ведь не знаю, отрастут ли у него волосы. — Через недельку увидим. Если пушок на голове появится, значит, отрастут, — продолжал хохотать Ромаш. — Ладно, идем. Что могла, ты уже сделала. — Почти, — ответила я. — Прогуляемся еще раз до светлой школы. «Я обещала славу жену. Пора ее найти».